София Киевская Князь Ярослав правил долго и счастливо. Крепко держал он бразды правления. Цвела при нем русская земля. И прозвали его на Руси и в иных государствах мудрым. Столицу свою, Киев, принарядил он не хуже царьграда Константинополя. Невелики были городские укрепления при Владимире. Воздвиг он новые стены на высоких земляных валах. Так и назвали новую крепость городом Ярослава. Сотни людей рубили городни, бревенчатые срубы, а потом засыпали их землей, закладывая основания вала, иначе оползут валы, размоются дождями. Трое ворот вели в город, каменные, сводчатые, а самые красивые, подобно цареградским, назывались золотыми, потому что золоченая медь покрывала их створки. Кое-кто упрекал князя в расточительности, но к чему это позолота? Зачем такие большие врата? Ширина их равна ширине средней части главного Киевского собора и церковь к чему поставлена наверху, ведь трое ворот можно было бы построить на эти деньги. Но князь Ярослав знал, что делает. Ворота — это лицо города. Пусть все, и странники, и торговцы, и друзья, да и враги тоже сразу видят, как богат, красив и могуч Киев и новые храмы поставил князь в Киеве. Один – Георгиевский, потому что христианское имя Ярослава было Георгий. Другой – Ирининский, потому что жену Ярослава, шведскую принцессу Индигерду, на Руси окрестили Ириной. А главную церковь земли русской, сердце русской митрополии, он посвятил мудрости. Софии. Древние греки чтили мудрость под именем богини Афины, а жители Византии поклонялись ей в образе богоматери. Собор был заложен на месте победоносной битвы киевлян с печенегами. Ему было отведено самое высокое место города. Путнику, через какие бы ворота он не вошел в Киев, открывался многокупольный Софийский собор. София Киевская не возносилась победно над землей, а непринужденно выстраивалась по земле. Она была не только величественной, но и живописной, гармонично разрослась и в вширь, и ввысь, и в длину. Храм не был побелен, как ныне, а кирпич, из которого он весь был выложен, чередовался с розовой цемянкой, что придавало его стенам нарядность, радующую глаз. Такого храма не видали даже в премудрой Византии. Не три корабля Нефа имел он, а пять. Две галереи обходили его с трех сторон, и две лестничные башни стояли у входа. На огромную высоту возносил он тринадцать глав своих, Сверкающих золотыми куполами. И путникам у ворот его казалось, Войдешь туда, и голова закружится От необъятности простора. Входили и останавливались в растерянности. А где же поднебесная высота? Темно, тесно, низко в храме. Целый лес толстых опор загромождает его. Двенадцать мощных крестообразных столбов расчленяют огромное внутреннее пространство храма. Заблудиться можно было бы, если бы не брежил где-то впереди слабый свет. Идешь туда под угрюмо нависшими сводами, и вдруг, как озарение, как удар, своды разверзаются, взмывают вверх столбы, Сверкают яркие краски, льются солнечные лучи и закон центрального купола. Оказывается, почти весь второй ярус храма был занят хорами, огромными палатями для князя и его свиты. Они-то и давили собой нижнюю часть церкви. Только в центре пространство развивается свободно, ослепляя великолепием мозаик чаруя строгой продуманностью архитектуры. Хоры открываются в это пространство торжественными тройными арками, заставляющими вспомнить о триумфальных сооружениях римских императоров. Под главным куполом, в залитом светом пространстве, совершались торжественные государственные церемонии. В самом алтаре собиралось высшее духовенство. Наверху, на хорах, появлялись земные владыки, князь и его приближенные. Внизу же, где свет переходил в полумрак, толпился народ. Он видел в полном блеске, без каких-либо разрушений, сверкающие золотом мозаики, сине-голубыми, сиреневыми, зелеными и пурпурными переливами. Они как бы расплывались по стенам, обволакивая все кругом своим то затухающим, то вспыхивающим с новой силой сиянием. В главном куполе над головой молящихся Христос Вседержитель, Пантократор. В просенках вереницы святых, словно парящих в воздухе, А в центральной апсиде – гигантская фигура Софии Богоматери – Аранты. На вогнутом своде ее словно склоняется над людьми, обнимая их распростертыми руками. Огромная Аранта кажется несколько тяжеловесной, и впрямь она словно слилась со стеной, с храмом. Трудно понять, где кончается архитектура, и начинается живая человеческая плоть. Мощно вздымается полукруглая арка апсиды. Вторит ей окружность нимба. А ниже выгибаются складки мафория, покрывала на голове Богоматери. Одна, вторая, пятая. И снова ровные дуги, брови Марии ее огромные миндалевидные глаза. Нос тонок и прям. Будто не художник, а зодчий прочертил его по линейке правилу, Стройная шея подобно колонне, а вскинутыми руками Богоматерь, как древняя кариатида, поддерживает свод. Храма ли свод несет она, или уж всего неба? Небесной синевой голубеют ризы Богоматери. Лиловый мафорий грозовой тучей окутывает плечи. А золотые полосы ложатся поверх блистающими солнечными лучами. София — повелительница стихий, заступница и хранительница. София — опора мира. Зрима для всех — Присутствует она в Ярославовом храме. Опускаясь перед ней на колени, человек видел в ней небесную заступницу, всей своей мощью, ограждающую его страну от бесчисленных врагов. Потому-то в годы испытаний он и прозвал ее «нерушимой стеной». Мозаики Софии Киевской первоначально занимали Большую площадь – 640 квадратных метров, из которых сохранилось только 260. Они являются редчайшим памятником монументальной мозаичной живописи, дошедшим до нас в своей первозданной красоте. Пантократора окружали, словно императорская стража, величественные фигуры архангелов – что придавало всей композиции особенную торжественность. Фигуры апостолов в простенках между окнами барабана выдержаны в светлой гамме. Сияющий свет купольных окон, бестелесные, дымчатые, будто вытканные из лучей света, нежно-белые фигуры апостолов словно бы подчеркивают высоту купола. Над апостолами проходит орнаментальный фриз, который, так и кажется, разделяет небо и землю, церковь земную и небесную. Все мученики одеты почти одинаково. На плечи наброшены хламиды или плащи, застегнутые фибулой. Из-под хламид виднеются туники, украшенные тавлиями и клавами. Каждый из мучеников держит в левой руке мученический венец, отделанный драгоценными камнями и жемчугом. На почетном месте, на плоскости арки, очерчивающей апсиду, в трех круглых метальонах помещена композиция «моления» или «деисус». Плоскость этой арки находится в глубине и хуже освещена, поэтому внимание мастеров было больше обращено на силуэты подгрудных изображений в медальонах и на колорит одежды. Пурпурный хитон и синий плащ Христа, одежды Богоматери и предтечи хорошо гармонируют с золотым мозаичным фоном. Золотые осисты темно-красные и синие камни, золото оклада Евангелия в руках Христа и четырехцветное окаймление медальонов, белое, красное, изумрудно-зеленое и коричнево-красное хорошо дополняют богатство и колорит фигур до Иисуса. Христос с длинными волосами и с бородой подан в фас. В левой руке Он держит Евангелие, а правой благословляет. К нему в позе адорации склонился предтеча. В такой же позе с молитвенно протянутыми к Христу руками изображена Богоматерь. Ее чуть склоненная к Иисусу голова покрыта пурпурным мафорием, украшенным золотом, на котором отчетливо выделяются четырехлучевые звезды на плечах и на лбу. Необычайно выразительно написаны белые руки с тонкими пальцами. Мастерство исполнения просто поражает. Небольшие кубики смальты тщательно уложены в рядки, которые точно следуют за формой благородного и строгого лица, больших печальных глаз, тонкого носа и маленьких уст. Работа выполнена настолько искусно, что незаметно, когда редкие кубиков с одного направления переходят в другое. Вся архитектура храма, все его живописное убранство внушало молящимся, что государство должно покоиться на авторитете верховной власти, столь же незыблемой, как власть самого Вседержителя» царящего высоко в куполе, в окружении архангелов, которых один греческий богослов назвал «небесными чиновниками, блюдущими страны, земли и языки». Так небесное и земное переплетались в высшей славе и навеки утвержденном владычестве. Ибо кроме мерцающей живописи, Храм был украшен живописью земной, фресками. Фрески Софии Киевской сохранились меньше, чем мозаика. Неоднократные обновления и реставрации нанесли многим изображениям непоправимый ущерб. Иногда обновители так тщательно счищали красочный слой, что остались только грунт и едва заметная графия. Особый интерес – Вызывают фрески двух башен на западном фасаде, где размещались лестницы на хоры. По этим лестницам поднимались через северную башню женская половина семьи Ярослава, через южную – мужская. Этими и объясняется светская тематика фресок. Много догадок и предположений у исследователей и ученых – вызвал музыкальный инструмент, изображенный в настенной живописи Киевского собора. Их исследования указывают на то, что перед нами древнее изображение пневматического органа, играющего в сопровождении духовых и струнных инструментов. Орган и органная музыка были хорошо известны в Киевской Руси. Орган знали древние египтяне. У китайцев был губной орган. Большую популярность орган имел в Риме, где применялся как музыкальный инструмент во время цирковых представлений. Есть сведения, что на органе играл император Нерон, который был большим любителем этого инструмента. С распадом Римской империи на Западную и Восточную Дальнейшее усовершенствование органа пошло по разным путям. Католическое духовенство признало органную музыку в качестве церковной, и с VII века орган был введен в католическое богослужение. Православное духовенство отвергло орган как инструмент язычников, поэтому в Византии он использовался исключительно для исполнения светской музыки. Именно как светский инструмент он и нашел признание. С принятием христианства Киевская Русь вступила в тесные экономические контакты и культурные связи с Византией. Некоторые черты византийского церемониала получили распространение и при дворах русских князей. Так Орган проник в Киевскую Русь и получил известность как чисто светский инструмент – По своему устройству он, видимо, мало чем отличался от византийского. В Софии Киевской орган изображен в составе своеобразного древнего оркестра, под музыку которого выступают танцоры. Кроме органа, органиста и двух надувальщиков, они надували воздух в меха, на фреске еще изображены музыканты со струнными и духовыми инструментами. До исследований последнего времени изображение органа не было известно в древнерусском искусстве, но орган в Киевской Руси не был заморской диковинкой.